Огромные щеки его пылали лиловым румянцем, черные, как маслины, глаза блестели, жесткие смоленые волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имела место наполовину опорожненная бутылка экспортной столичной и всякие яства из стола заказов. «Успокойся и не переживай», – продолжал Вайнгарден. «Икру мы не тронули, тебя ждали».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 И все тоже вздрогнули. «Ну-ну, тише!» – произнес красавицы как-то, нерешительно погрозил мальчику пальцем. «Дитя!» – сказал Вайнгартен. «Ведь тебе дали шоколад. Сиди и харчись, не встревай!» «Почему же это я трус?» – спросил Малянов, усаживаясь. «Зачем это ты меня обижаешь?» «А я тебя не обижаю!» – возразил мальчик, разглядывая меня, как какое-то редкое животное. «Я тебя назвал!»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 «Да нет, при чем здесь Вечеровский?» «К тебе явился маленький огненно-рыжий человечек в этаком удушливо-черном костюме. Что он тебе сказал?» Малянов откусил от бутерброда, сколько в рот влезло, и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Захар смотрел смущенно, робко улыбаясь, то и дело отводя взгляд. «Вайнгартен» бешено выкатывал глаза, готовясь заорать, А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Мальянову, словно хотел в рот ему вскочить. «Ребята», – сказал Малянов наконец, – «какие там рыжие! Никакие рыжие ко мне не приходили! У меня всё было гораздо хуже! Ну, давай, давай, рассказывай!» – нетерпеливо сказал Вайнгартен.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 «Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной...» Я про Губаря спрашиваю. «Да нет, он мастеровой, золотые руки, блох мастерит с электронным управлением». Но беда не в этом. Беда в том, что он человек, который бережно и обстоятельно относится к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем, заметь, отец, это истинная правда. Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Малянов сказал ему, «Захар, Вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил, ведь о вас снеговой спрашивал. И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах, то есть делается белым буквально, как бумага. Обо мне? Спросил Захар одними губами. Да, вот вчера вечером Малянов испугался, такой реакции он все-таки не ожидал. Ты что, его знал? Спросил Вайнгарден Захара негромко.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 «Это просто случайность», – продолжал мальчик. «Вы телефонную книгу посмотрите, там этих губарей штук восемь».